Глава шестнадцатая. Новая работа. На следующий день, ровно в десять часов утра, Ася переступила порог шикарного офисного здания. Через широкие окна просачивались озорные лучики весеннего солнца. При входе ее встретил охранник, выдал временный пропуск и указал рукой путь. Девушка поднялась на лифте на третий этаж. «Добрый день!» приветствовала ее сотрудница на ресепшн. «Чем могу помочь?» «Я на собеседование. «Ах да, вас уже ждут!» И она проводила Асю в кабинет. Внутри ее ждали двое. «Присаживайся!» Ася сняла пальто и села за длинный стол напротив входа. Из дальнейшего разговора стало понятно, что Ира уже подготовила почву. Здесь знали об опыте Аси и о ее причине увольнения. Времени на долгую беседу тратить никому не хотелось. Начальница проводила девушку в комнату, где разместились сотрудники службы поддержки, и представила новенькую коллегам. В комнате бушевали голоса. Постоянно кто-то звонил, переговаривался, ходил туда-сюда. «Это поддержка агентских продаж. Вам, думаю, будет легче работать с агентами. Вы же сами бывший агент?» «Бывших не бывает!» пошутила незнакомая женщина, сидевшая у входа. Начальница шутя ткнула ее в плечо. «Только мы в таком режиме работаем крайние два дня, а потом уходим на удаленку. Конечно, если успеем всех перевести, настроить... Ох!» И здесь говорят это слово крайнее. «Ну ладно», — мысленно осудила Ася. «Видишь, наши техники в экстренном режиме настраивают ноутбуки». «Некоторые девочки уже работают из дома, так сказать, наши первопроходцы. Кстати, у тебя есть ноутбук?» «Да». «Приноси завтра, а то у нас на всех компьютеров не хватит». «Но это мой личный». «Ну а что делать прикажешь? У всех так, чрезвычайные обстоятельства». Начальница безразлично пожала плечами и продолжила. «Так что за это короткое время тебе нужно усвоить максимальное количество информации» познакомиться со всеми. Юля введет тебя в курс дела. Она сегодня старшая смены. Ася не могла угадать, сколько Юли лет. Та подвела Асю к каждому столу, затем пригласила девушку к ее рабочему месту. Вкратце объяснила инструкцию по работе с клиентами, предложила ознакомиться с другими документами. Все это заняло около часа. Когда Ася приступила к изучению руководства службы поддержки по обслуживанию клиентов, она не могла читать документ без смеха. Каждый пункт вызывал улыбку. Ведь она сама часто звонила в эту службу поддержки и точно знала, что все, что написано в руководстве, отнюдь не всегда выполняется сотрудниками. «Интересно, есть сейчас в этой комнате те, с кем она общалась, когда работала в аэропорту?» Ася прищурилась, рассматривая новых коллег и прислушиваясь к их разговору. Особое умиление у Аси вызвал пункт про интонацию сотрудника. «Сотрудник должен демонстрировать искреннее желание помочь». «Да», — девушка оглянулась по сторонам. «Нельзя было сказать, что все в этой комнате искренне желают кому-то помочь». «Достали их, конечно, понимаю, трудные времена сейчас». «Но почему раньше было то же самое?» — размышляла она. Громкость голоса здесь тоже не все контролировали, иначе не стоял бы такой гомон. А запрете слов «сбой» и «проблема» тоже стоит упомянуть. Ася заметила, что везде, где ей удалось поработать, как огня боятся этих простых понятных слов. Конечно, можно найти много синонимов, но суть остается той же, «Зачем скрывать правду? Или юридически трудность к проблеме не пришьешь?» Ася искренне веселилась, незаметно от остальных. После изучения документов ее пригласили послушать разговоры. Ася подкатилась на кресле ближе к одной из коллег. «Я Марина. Ася, очень приятно». Девушки синхронно улыбнулись друг другу. Конечно, Марина начала с главного. «Хочу сразу предупредить, что нельзя произносить слова «сбой» и «проблема», а еще запрещается называть другие авиакомпании, то есть наших конкурентов», — нагнувшись, весело прошептала она. «Здесь за этим пристально следят. Звонки записываются и прослушиваются, потом из зарплаты могут вычесть». «А что им делать, больше нечего, как слушать разговоры», — удивилась Ася. «Видимо, так. Для этого есть служба качества». Иногда они даже совершают контрольные звонки, спрашивают какую-нибудь ерунду, типа «А что будет с моей кошечкой в багажном отделении? Она же там не выживет!» «И что будет?» — заинтересовалась Ася. «Да ничего не будет. Там поддерживается постоянная умеренная температура. Не окалеет. Ася попыталась улыбнуться, но почему-то не смогла. Разговор прервал входящий вызов. После этого Марина продолжила но успела сказать всего пару слов, и очередной вызов снова их прервал. «Сорвался», — констатировала Марина, обернулась к кассе и улыбнулась. «Перезвонишь?» «Нет», — воскликнула коллега. «Зачем? Если очень нужно, сама перезвонит». И шепотом, прикрыв рот рукой, добавила. «А мне совсем это не нужно. Да и вопрос у нее был противный. Сейчас на кого-нибудь другого звонок перекинется, пускай разбираются». И безразлично отмахнулась. Звонки сыпались один за другим. Ася напомнила это море возвратов на ее теперь уже бывшей работе. «И как ты эмоционально выдерживаешь такое количество разговоров?» — интересовалась Ася. «Выключи эмоции и не принимай все близко к сердцу. Ты работаешь от имени компании, а не отвечаешь за свои личные провинности. Просто не бери в голову». «Все-таки у вас здесь очень много звонков. Ася обвела взглядом коллег. Все были заняты. «Здесь всегда так. Ну, почти всегда. Сейчас, конечно, жарче, чем обычно. Столько рейсов отменено. А эти глупые агенты звонят постоянно. По каждому чиху вопросы задают». Марина сжала губы и помотала головой. «Такое впечатление, что они вообще ничего не знают и правил наших не читают». «Да...» «А вот у агентов тоже есть свое мнение о службах поддержки». Ася едва заметно улыбнулась. «Ой, прости!» Марина покраснела. «Я тебя не обидела? Ты ведь как раз авиакассиром в аэропорту работала?» «Но тупенькие нам постоянно звонят только из одного и того же агентства!» Она хихикнула, прикрыв ладонью рот. Ася внимательно вслушивалась в голос коллеги. Пыталась найти знакомые интонации. «Нет, вроде не она», — решила девушка, нахмурив лоб. Да, но оттуда сейчас всех увольняют. Прибыли мало, заразы много. Сочувствую. Марина чуть склонилась к Асе. Сами здесь сидим, трясемся каждый день. Но ведь у вас вон даже новеньких набирают. Ася приложила руку к груди, указывая на себя. Это да, но надолго ли такая щедрость? Прошептала Марина. А если завтра будет меньше работы, и кто знает, может мы кого-нибудь не досчитаемся в этой комнате? а обычно начинают с новеньких. — Ты меня пугаешь. — Да я сама боюсь. А что поделать? Времена такие. Я бы на твоем месте придумала какой-нибудь план, если вдруг здесь не сложится. Я вот, например, книги пишу. Правда, деньги совсем небольшие капают, но все же приятно. — Спасибо за подсказку, — улыбнулась Ася и спросила коллегу о ее книгах. Марина только начала рассказывать, и снова звонок. — Вот черт! «Погоди, сейчас отвечу!» Она отвернулась. Позади Аси материализовалась Юля. «Пойдем, других послушаешь. Что ты здесь зависла?» Ася виновато взглянула на Марину, встала и потащила кресло вслед за собой. Она прослушала еще несколько разговоров коллег, и тогда Юля решила, что Асю можно выпускать в свободное плавание. Ей выдали логин и пароль к системе бронирования, потертый наушник. — Лучше захвати завтра свою гарнитуру. Так будет удобно и гигиенично, — советовала Юля. — А то это и все подряд пользуются. Ася взглянула на подушечку наушника. На ней застыли мелкие, желтовато-белые крошки неизвестного происхождения. От такого зрелища девушка с отвращением поморщилась. Она даже представить себе не могла, что это может оказаться в ее ухе. И начала судорожно рыться в сумочке. «Вот, у меня есть гарнитура с микрофоном от смартфона», — с облегчением проговорила Ася, держа в руках синий проводок. «Отлично. Давай все подключим, настроим, и можно приступать». Юля осуществила все перечисленные действия, сделала тестовый звонок. «Все работает. Кстати, ты хорошо знаешь команды?» «Наверное, нужно было спросить об этом раньше». Про себя улыбнулась Ася и ответила. «Смотря, что нужно делать». «Обмен, возврат. Можешь помочь сделать?» «Конечно». «Здорово. Вот тебе еще список наших специальных команд». Ася взглянула на исписанный вручную лист бумаги. «А вот здесь инструкции лежат». Юля кликнула мышкой по экрану монитора и открыла папку с подсказками. «Здесь на все случаи жизни. Наслаждайся». Новенькая кинула быстрым взглядом файлики в папке. «Ну что, первый звонок?» предложила старшая. От напряжения у Аси вспотели руки, загорелись щеки. «Давай!» — скомандовала Ася и махнула рукой. Звонил авиакассир. Хотел узнать статус рейса, отменен или нет. Требовалась срочная помощь. Так Ася оказалась по другую сторону. «Рейс отменен», — ответила Ася. «Но почему мы не видим этого у себя в системе?» Ася тоже очень хотела это узнать. Юля вкратце объяснила, что это связано с обменными файлами, что информация в системе перевозчика обновляется сразу, и пока дойдет до системы агента... Ася попыталась своими словами объяснить агенту, за что Юля чуть на нее не набросилась и временно поставила вызов в режим ожидания. «Зачем ты все рассказываешь агенту? Им все эти тонкости знать совсем не обязательно!» «А если она потом нажалуется, что из-за этой особенности у нее не получилось вовремя сдать билет без штрафа?» «Понятно, понятно. Ничего лишнего не говорить», — быстро согласилась Ася и продолжила разговор. «И что мне дальше делать с билетом?» — спросили на том конце провода. Юля снова поставила на паузу. «Советуй обмен». Старшая смены ткнула пальцем в открытой на рабочем столе файл-инструкцию. Ася согласно кивнула. Она рассказала авиакассиру условия вынужденного обмена. Но агенту нужно было знать все. Про возврат тоже пришлось рассказать. Когда разговор закончился, Юля высказала. «Если ты с каждым будешь столько возиться, то мы ничего не успеем». Старшая недовольно покачала головой. «Я понимаю, что ты, может быть, из солидарности пытаешься предоставить им как можно больше информации». «Но ты должна прежде всего направить агента в нужную сторону». При этом Юля выгнула руку, изображая зигзаг. «Предоставить источник, где она сможет самостоятельно найти все, что ей нужно». «Когда я работала агентом, нам как раз и не нравилось, что в службе поддержки часто не могут сказать ничего конкретного». Начала было защищаться Ася, но Юля ее прервала. «Агенты — это специалисты, профессионалы своего дела» и должны все знать, а не спрашивать разные пустяки, как какие-то обычные пассажиры. Вот ты ей сейчас все разжевала, а она в следующий раз будет ожидать того же. А если ожидания не оправдаются, будет злиться и жаловаться на нас. Но если она не получит нужной информации, то будет злиться еще больше и может совершить ошибку. Ну, совершит. Ну, штраф ей выпишут наши коллеги. И что? «Так каждый штраф прилично уменьшает зарплату авиакассира», возмутилась Ася, вспомнив свои собственные ошибки. «Ну а зачем тогда вообще нужно было идти продавать авиабилеты? Здесь большие риски. Билеты-то разной стоимости и могут быть очень-очень дорогими». «Я о том и говорю», ставила Ася, «что агент рискует остаться в таком случае совсем без зарплаты». «Ну нас-то это не касается», засмеялась Юля. «Мы же не агенты. возвраты и обмены за них не делаем. Даже с расчетом не обязаны помогать. Это все ответственность авиакассиров. Пусть внимательнее изучают правила». И она ударила рукой об руку. «Как же так?» «Ну, а ты сама подумай. Скажешь ты агенту какую-то сумму к возврату, а вдруг ты ошиблась, в торопях чего-то не учла». Или курс обмена валюты изменился, пока пассажир согласится на возврат? Через неделю, через месяц. Будешь виновата, что неверно проинформировала агента. Так что не берем грех на душу. Понятно?» «Понятно», — грустно сказала Ася, чуть слышно вздохнула и опустила голову. «А вообще не думай, я не зверь какой-то бессердечный. Просто хотела сказать, что нужно рассчитывать время работы с каждым звонком». Иначе от того, что ты будешь дольше с кем-то разговаривать, пострадают твои коллеги». Юля обернулась и обвела рукой шумную компанию. «Звонки ведь никуда не денутся, и заявки не пропадут. Все это будет нарастать, как снежный ком, и всем, в конце концов, достанется от руководства», — уточнила она и пристально взглянула на Асю. «Понятно». Лицо Аси стало совсем серьезным, руки опустились на клавиатуру. — Ладно, давай дальше работать. Юлю кто-то позвал. Старшая смены была на расхват, бегала от стола к столу и всем что-то подсказывала. — Куда я попала? — пронеслось в мыслях Аси. В наушнике послышался новый вызов.